Глава шестая. Однажды Мари, взглянув на свои руки, видит, что они узловатые, пятнах. Я постарела, с удивлением отмечает Мари. С холмов повадились ходить волки воровать овец, и Марий велит монахиням огородить пастбище для овец каменной стеною, такой высокой, что не перепрыгнешь. Строят неторопливо всю осень. Эльф Гифу несла через кухню корзину лука, подошла слишком близко к огню, полы ее хабита занялись, пламя охватило Эльф Гифу, но подоспевшая кухарка окатила ее помоями. Эльф Гифу дожила до службы шестого часа. Мари лично закрыла ее обожженные веки. Мари гладит ее по распухшим красным рукам, но под ее пальцами кожа Эльф Гифу отходит легко, точно с печеной свеклы. Идет жатва. Темные фигурки монахинь, рассыпавшись по полю, Маршрут косами. Зима. Лист пергамента с письменами птичьих, заячьих, лисьих лап. Простодушная сестра Дувелина, шагая по свежей весенней пашне, слышит слабый писк и, встав на колени, видит голеньких, новорождённых крольчат. Одни растоптаны в розовое месиво, другие дрожат. После этого происшествия сестра Дувелина передвигается с великой осторожностью. Наконец, несколько недель спустя контаресса схоластика задерживает её, когда остальные монахи ни в спешке расходятся из уборной. Заглядывает к ней в карман и видит в его темноте четыре подёргивающихся носика и восемь блестящих глазок. Такая нежность думать с халастика как тепло эти мацератевшим крольчатам на теле дувелины с халастика мгновение словно переносится в сознание дувелины безсловесное пространство полное изумления пронзительной красоты и любви столь всеобъемлющей что её ощущаешь лишь телом пространство полное дыхания зноя и биение радости. Схаластика притворяется, будто ничего не заметила. Вскоре после её открытия ночью слышится глухой стук. Четыре корольчонка устремляются вниз по лестнице. Схаластика, поднявшись с постели, бежит за ними. Монахи не притворяются спящими, еле сдерживая улыбки. И контаресса понимает, что, наверное, все они знают тайны Дувелины. И ни одна не выдала её. Лето жаркое. Аста с помощью сестры плодничихи и кузничихи сородила с обоих концов каждого ряда лозы огромные диковины конструкции. Даже от лёгкого ветра эти хитроумные приспособления вращаются, ловят солнце, бросают на виноградник ослепительный отблеск. И постоянно напевают женскими голосами. Контаресса с её безупречным слухом лично настроила их таким образом, чтобы казалось бы, что голоса тянут нескончаемую песню, не громкую песню, что боюкает по ночам. Порой Маризасыпая чувствует себя ребёнком, которого мать укачивает на коленях. Пение и блики этих устройств отпугивают птиц. Да так хорошо, что монахи не в том году еле справляются с урожаем винограда. Плотничихи сколачивают огромные бочки. Даже Мари спускается к чанам. Под общелекавание снимают башмаки и погружают ноги в сочную сладкую жижу раздавленного винограда. Виланки поют, хлопают в ладоши, и Мари, отбросив степенность, отплясывает с монахинями, молодыми и старыми. Оскальзовается, смеётся. Наконец её охватывает дурнота, и Мари помогает выбраться из чана, она вся в виноградной мезге. Мари принимает ванну, радостная и чистая поднимается к себе и находит письмо от Олейноры. Письмо странное, под внешним покоем его слов клокочет ярость. Слухи, переданные шпионами, оправдались. любимого сына королевы наконец выкупили, освободили из плена. И он кипя монаршим гневом обрушился на тех, кто воспользовался его долгим отсутствием. Но король погиб от случайной стрелы, выпущенной наугад в сторону англичан. Она вонзилась ему в шею. Ничтожнейший червь победил английского льва. Любимая дочь королевы Иоанна, бывшая королева Сицилии, Умерла в нищете и забвении. Перед смертью она умерла в родах, принесла монашеский обет. Речь о об Беане английской. 1165-1199 годы. В первом браке была замужем за королём Сицилии Вильгельмом II Добрым. Они задолго до того, как Иоанна отдала душу Пресвятой Деве, Скончались две старшие дочери королевы. Она покинула их, сменив ложе Франции на ложе Англитеры, но продолжала о них заботиться. Из десяти детей, рожденных Алейнорой, в живых осталось лишь двое, и этих двоих она любит меньше всего. И худший из них — орленок, не отличающийся ни щепетильностью, ни силой, ни любовью к Богу, Наследует великий английский остров. Это ужасно. Речь об Иоанне Безземельном, 1166-1216 годы. Вскоре старая королева увидится с Алейнорой, последней из живых своих дочерей. Речь об Иоанне Безземельном, 1166-1216 годы. Речь об Иоанне Безземельном, 1166-1216 годы. 1214 годы. Жене короля Кастилии и Толеда Альфонсо VIII. Королеве почти восемьдесят, но ее посылают на юг, в Кастилию, где правит ее дочь, дабы выбрать одну из внучек в королевы Франции. Доблестная старая Алейнора. Только ей такое под силу. Но Марис с содроганием чувствует скорбь. в словах Алейноры. Алейнора почти сломлена. Почти, но не совсем. С годами королева стала человечнее, а может, дело в их близости с Мари. Некогда Алейнора сияла, как лик солнца, так, что слепила глаза. Теперь же Мари смотрит на ее лицо и в ее душу. Марина надеялась, что быть может, Алейнора найдёт путь к ней, отыщет её. Но Алейнора не так уж и деликатна, Мари. Этого и хотела Мари, но теперь ей кажется, будто она чего-то лишилась. В конце своего послания Алейнора приписывает торопливо: "Ей снилось, что она не переживёт этого странствия. Её снова захватят в плен." и она умрет от тоски. Она умоляет праведную Мари помолиться за свою королеву и сказать «В руку ли сон?» Ведь Господь благословил ее прозорливостью. Мари всматривается в длинный коридор своего предвидения. В нем нет смерти королевы ни по дороге в Испанию, ни на обратном пути. Мари пишет об этом королеве, но строго, велит ей собраться с силами и исполнить долг. Мари вставляет в письмо шутку. Ее глупость должна разозлить королеву. Алиенору назвали в честь матери — Аэноры. Королеве, с которой не сравнится ни одна женщина, при рождении дали имя Алия Аэнор. Другая Аэнора. В письме Мари называет вторую Алиенору, королеву Кастилии, Алейнору, дочь Алейноры. Алия, Алия, Энор. Пусть лучше королева сердится, чем тревожится и печалится. И ещё добавляет Мари. Я вижу, что внучка, которую вы решили привести во Францию, та, что старше и красивее, не годится в королевы. Урака слишком нежна. Она не вынесет тягот монарших обязанностей. стать родоначальницей поколений святых и королевских особ суждено младшей сестре Бланке. Она унаследовала от бабки и мудрость, и силу духа, пусть изначально Алейнора и не прочила её в королевы Франции. Мария умалчала о том, что это отнюдь не видение. Ей рассказала об этом любимая подруга, выросшая в обители Теперь она замужем за знатным кастильским дворянином и хорошо знает обеих сестёр. Наверное, Алинора и сама разглядела в девочке ум и характер, поскольку привезла с собой на север Бланку, а не Ураку, и отправила её в Париж на трон королевы Франции. А потом, устав от трудов, старая королева вернулась в Фонтенбр. Чуть погодя Мари пишет тётка Урсула. По её словам, так велела ей королева. Письмо должна была написать Урсула не Абатисса, ибо жить королеве недолго, она теряет счёт времени. То и дело принимает Урсулу за Мари. Урсула и не думала, что малютка Мари и Алейнора такие большие подруги. Надо же, как странно. Вот хотя бы на днях Королева с давленным голосом сказала Урсуле, что тоже любит ее, но как сестру, поэтому и отослала ее прочь. Сколько же потаенного в Мари, Али и Нори в их отношениях! «Хотела бы я, чтобы здесь на моем месте была ты», — пишет тетка. «Хотела бы я, как в юности, сидеть с тобой до света у пруда в ожидании дичи». сходящейся на водопой. У Марии от чего-то перехватывает дыхание. Её так и тянет вскочить, побежать на конюшню, прискакать к Ломаншу, нанять корабль, чтоб перевёз её на другой берег, стремительно пересечь Нормандию, очутиться подле королевы и ухаживать за великой женщиной до самой её смерти как преданная служанка. Но потом Мари поднимает глаза и видит Тильду. Та принесла на одобрение Аббатиссе заказы на рукописи. Годе не терпится сообщить Мари о необъяснимом море среди коров. Они пышут жаром, их толстые мокрые десны гноятся. О стену бьется пчела, лапки ее в пыльце. Мари со вздохом потирает лицо. Пишет тетке слова привета. а телом остается в слякотной англитере. Мари ждет смерти королевы. Ожидание нестерпимо. Она утешается, как может, наслаждаясь простором и белизной нового дома Аббатисы, очагом, что согревает ее по ночам, едва повеет прохладой, наслаждается великолепной кухней, и собственной кухаркой, что кормит её по требованию, наслаждается нежными голосками облаток и учениц, поющих в классной. Она отвела им место непосредственно под своими покоями. В застеклённое окно, немыслимо дорогое, Мари может смотреть на клуатер и сады, следить за своими маленькими монахинями. Но аппетит оставляет её Она почти не притрагивается к блюдам, что посылает ей кухарка. У неё ссыхаются мышцы. Мари всё такая же высокая, но уже не дородная. Их хабит приходится подщевать, чтобы подол не волочился по земле. В эти годы ожидания в обитель пребывает некая спрота, новицатка удивительной красоты. Пухлые губы, круглое личико, Кожа и волосы золотистые, с разоватым отливом, а глаза большие, светло-голубые, такого оттенка, что не разглядишь радужные оболочки, напоминают мари взбитые белки. Впервые увидев её в городском соборе, Мари умиляется редкой красоте девушки, и тому, с какой нежностью плача и причитая, прощается с ней родители. Марию охватывает тревога. Все эти годы она опасалась, что явится новая Авис и потрясёт устои обители, которые Мари закладывала с таким терпением. Но наблюдая, как девица, вздёрнув подбородок, со смирением принимает знаки любви, как протягивает бледную руку для поцелуя, Мари чувствует раздражение. И вскоре она понимает, спрота не эхо Авис, а она сама по себе угроза и нового рода. А когда мать девицы, женщина с алчным лицом и необъятной грудью, осмеливается подойти к Аботисе и шепчет ей на ухо, что дочь её благословенна, она праведница, а со временем возможно станет святой, что относиться к ней надобно с почтением, приличествующим тому, наком почит Благословение Божие, что она станет жемчужиной обители, и надо ею дорожить. В душе Марии шевелится мрачное чувство. Мария переводит взгляд с матери, чьи черты огрубило время, на дочь, её более свежее подобие. И не говорит, что красота великая обманщица, что тем, кто родился красивый, Святой стать трудней, а не проще, что и обычные женщины становятся праведницами, лишь когда их тела лишаются юной свежести и возраст мелкими унижениями оставляет свой отпечаток на их коже и костях. «Спроту ждет такое же отношение, как и прочих новицаток», — слухо отвечает Мари, — «в нашей обители дорожат всеми праведницами». облачившись в белые одежды новициатки, спрота говорит мало, с предыханием, высоким голосом и только цитатами из Библии. С губ её не сходит улыбка. Порой Мари замечает во взгляде её жёсткость, мимолётную насмешку. Молодые монахини-новициатки, на школьницы так и липнут к спроте, ходят за ней по пятам. Когда магистр Торквири посылает ее с остальными мыть пол в трапезной или рано утром доить коров, служанки, их ловили на этом не раз, забирают работу из нежных ручек спроты. А когда в наказание за ленность торквери поручают девице задания более трудные и спрота скоромыслом на хрупких плечах несет ведра воды в уборную, но споткнувшись проливает половину, возможно, признаётся наедине Торкверия батиссе, не так уж случайно, а чтобы облегчить себе ношу. Другие новициатки, заметив её мучение, возмущаются тем, что такой нежной трастиночке приходится таскать тяжести. Но спрота поднимает мягкую белую руку и говорит: "Нет, я нахожу утешение в слабости, в трудностях, гонениях, оскорблениях, тяготах. Ведь сила моя в моей слабости. Лицо на вице адке сияет. Проходящая мимо Мари слышит эти слова, и её охватывает страх, что в обители зарождается культ. К ней отчасти возвращается прежняя сила. В противоборстве Мари нет равных. А потом сестра Пом, она по-прежнему занимается садом, хотя старость согнула её за малым не до земли. Приходит к Марис с известием, что Девица проповедует пчёлам. Она говорит о пустыне, о курящихся благовониях, об ароматах, о лилиях среди репейников. Подумать только, она проповедует из греховной старой песни. Добавляет садовница, задыхаясь от того, что поднялась на холм в обитель. Это очень святая песня. не чуть не греховная, отвечает Мари. Я люблю песни, песни больше прочих священных текстов. Я от этой песни сама не своя, сетует Пом. Она вводит в грех моё тело. Мне это не нравится. На меня она действует так же, думает Мари. Но мне это очень нравится. Из своего окна Мари видит спроту Она раскинула руки, обратив ладони к солнцу. Под ли неё роятся поклонницы, их всего пять. Но они держатся за руки, их плечи соприкасаются. Девушки благоговеют перед Спротой. Марис спускается в сад, становится по другую сторону стены от Спроты и слушает. Девица Красноречива говорит спокойно и ясно. Хоть слова её не новы, Надо любить мир в труде, как пчёлы любят полевые цветы. Но голос Спрота, как лютня, берёт за живое. Договорив, Спрот ороняет руки, и словно очнувшись от забытья, моргает и застенчиво улыбается, когда поклонницы обступают её, обнимают её. Ах, произносит Спрот. Я была на лугу, дальше ничего не помню. Сама не знаю, как я очутилась на пасике и что делала. Но Мари понимает. Прозорливость её не подводит, что со временем спрота тоже станет провидицей, и видения её будут служить её возвышению. Ведь о красавице ясновидящей наверняка пойдут слухи, в обитель будут стекаться желающие взглянуть на праведницу. И чтобы они не нашли дороги в обиатство, придётся отправить девицу проповедовать в городе. Её великолепие ослепит слушателей, имя её прогремит громче имени её обиатства. И едва слава и деньги паломников принесут спротив власть ведения её вступят в борьбу с видениями Марии. Абатисса наклоняется. Касается колких лиловых головок шнит лука, Раздумывая, как быть. «Терпение», — говорит она себе, «Нападешь в ярости, И все, что ты строила здесь, может рухнуть». Неделю позже за ужином спрота отказывается от еды. Она сидит неподвижно и молчаливо. Другие новицы адки жестами спрашивают, «Уж не постится ли она?» И с прото-жестами отвечает, нельзя вкушать мясо парнокопытных, устав запрещает. На следующий вечер ни одна из новицыаток и даже кое-кто из молодых монахинь не прикасается к барашку в миндальном соусе с пряностями. Пучеглазая подруга Мари, лебединая шея, молитвенно жмурясь, тоже воздерживается от мяса. Это уже удар. Быть может, Мари и не обратила бы внимания на эту новую причуду, если бы не заметила, как монахини молча прячут улыбки, как дерзко поглядывают на неё, как щурится с прота. Мария испытующе смотрит на неё, но с прота не отводит взгляд, и Мари понимает, что воля её как стена, высокая и крепкая. Если Мари хочет её победить, следует проявить гибкость. Так вода подступает и переливается через стену. Дальше хуже. На завтра Мари выходит в сад сообщить кухарке меню на неделю и видит, как кухарка косится на спроту, та притворяется, будто рвёт шпинат и еле заметно кивает. Лишь после этого кухарка поднимается подходит к Мари и показывает ей меню без мяса. Жаль, что бычьи хвосты протухнут, говорит Мари, приподняв бровь. Кухарка бледнеет от страха, руки её дрожат. "Видите ли, шепчет она, спрото проповедуют верность уставу, подобная распущенность среди праведниц ей кажется недопустимой, и если мы не исправимся, она проведёт Великое наказание. Хитро думает Мария. Если в обадстве случится что-то плохое, а оно непременно случится, Спрота получит подтверждение своей правоты. Молния ли сожжёт сено, ягнёнок ли утонет в болотах, крыша ли протечёт от дождя. А плохое случается постоянно в таком большом хозяйстве это обычное дело. Мари велит служанке седлать лошадь и едет в город посоветоваться с Руфьёй. Она управляет постоялым двором и домом, где раздают подаяние. Руфь мудра, но злиться на Мари, а значит, прямо говорить нельзя. Старая подруга Мари сидит на солнце под пылающими алыми розами, разросшимися выше стен постоялого двора. Живот захватил её колени. Пухлые щёки торчат из щепца. Руфь словно не видит Мари. Абатисса подходит ближе, почти касается Руфи, наклоняет к ней лицо. Руфь молча глядит в пустоту. Что-то закрыло мне солнце, наконец ворчит Руфь. Я вышла подышать воздухом, поглазеть на прохожих. Но видне меня прокляла злая ведьма, или надо мной нависла чёрная туча зла, и застит мне свет. Мари замечает, что Руф улыбается, и отвечает: Нет, я не чёрная туча зла. Я твоя матушка и подруга. Я люблю тебя всей душой. Что за ребячество, Руфи? Ты не была такой даже в новиччатках, когда тайком делала кукол из тряпочек, и пушка чертопохо. И ночью клала их с собой в кровать. Руф впивается в Мари взглядом и отвечает: Ребячество пусть, но облачаться в священнические одежды и кощунственно причащать сестёр ребятчество куда большее. Можно подумать, месса это игра, а не спасение бессмертной души. Позор. Руф трясётся от злости. Если ты так считаешь, коротко говорит Мари. Могла бы написать вышестоящим. Тебе прекрасно известно, перебивает её Руфь, что я писала, писала не раз, но все мои письма попадали к тебе в руки не распечатанными. Видимо, ты подкупила даже тех, на кого и подумать нельзя. И даже письма, переданные в нужные руки, остались без ответа. Тогда тебе следует искать утешения в молитве, говорит Мари. Хочешь, сядем мы вместе помолимся о том, чтобы все нечестивцы получили вечное воздаяние. Или оставим молитвы на потом, а пока воздадим должные усладам дня, тёплому солнцу на коже, розам, обществу старой подруги. Ибо таковое наслаждение радостями земными тоже в своём роде молитва. Несмотря на всю свою злость, Руф улыбается еретическим речиам Марии. Подумать только, наконец отвечает Руф. О Батисса такая праведница, и так привержена мирским удовольствиям. Мария садится под лируфи, они вдыхают аромат роз. Мария заводит разговор о спроте. И хотя Мари чувствует раздражение и злость Руфи, чувствует она и то, что подруга слушает её. Мари рассказывает и наблюдает за неспешной жизнью улицы. Вот белая гусыня ведёт куда-то свой выводок. Вот ребёнок присел по нужде возле кучи хвороста. Вот грузят в телегу ветошь и репу. Вот лошади рвутся вперёд. Вот у ворот кишат ждущие подояние. Мариза замечает краем глаза, что в проулке сбоку от дома шевелится что-то бурое. То ли огромная крыса, то ли целая стая крыс. Но потом бурое нечто выходит на свет. И Мари видит, что в проулке прячется двое прокажённых. Мать явно болеет давно. У неё не хватает фаланг пальцев на руках и ногах, нос провалился. лицо в крупных бугорках у её ребёнка бильмо на слепом глазу и нет бровей мать и ребёнок не люди, а куча лохмотьев цепляются друг за друга мимо них проходит женщина в платье из превосходного чёрного льна увидев коллег выпалсших на солнце она хоркает на них и шагающие за ней две маленькие девочки одеты точь в точь как мать тоже плюют на несчастных. Мария молча наблюдает. Долгая дружба устроила между ними окно, и Руф заглядывает в мысли Марии. Мысль твоя не от Бога, а скорее от дьявола, замечает Руф, пряча улыбку. Несомненно от Бога, отвечает Мария. Чем ещё объяснить, что обадство никак не найдёт хорошего арендатора? для того домика с садом на окраине города. Это промысел Божий. Марии показали путь. И обе женщины, сдерживая смех, с серьёзными лицами наблюдают, как раздают милостыню. Последними к воротам подползают прокажённые, протягивают миски и кланяются. Перед тем как вернуться в обитель, Мария оставляет Руфи распоряжение. Марий обнимает подругу, но та не отвечает на объятия. Марий, проглотив обиду, садится на лошадь и Руф говорит осторожно: "Я люблю мою подругу Мари, но ненавижу дьявола, что завладел Атиссой и её бессмертной душой. За вечернюю трапезу и Мари вновь может спокойно глядеть на спроту". Та лучится уверенностью. в собственной внутренней святости. Утром Мариса зывает особый совет. «Как же много монахинь!» — думает Мария, глядя на лица тех, кто выстроились перед нею. Пожалуй, число наших насельниц достигло предела. И прежде чем принимать новых, придется дождаться, пока умрет кто-то из старых. Что ж, если на то пошло... В обители смерть обычное дело. Мария поднимается, монахини умолкают. Мария говорит, трогательно рассказывает о том, что видела в городе, о бедной прокажённой матери и её ребёнке, о плевках, о том, что жизнь человеческая дешевле жизни уличной суки, чьи сосцы волочатся по земле, о том, что в Библии прокажённых исцеляли любовью о том, что долг монахинь заботиться о самых несчастных на свете. Монахине её светится милосердием, как же она любит их. Наконец, Мари говорит, что после долгих молитв ей было видение открыть на окраине города приют в садиком для прокажённых. и взять на себя заботу об этих несчастных душах. На лицах монахин читается водушевление, большинство из них действительно слуги Божьи, преданные вере. Мария продолжает. После видения она молилась всю ночь, взыскуя наставления, кого поставить хозяйкой приюта для прокажённых. Всю ночь Мария простояла на коленях в часовне и к утру получила ответ. она примолкает, чтобы создать напряжение, а потом сообщает, что хозяйкой приюта станет наша дорогая новициатка Спрота. Мария видит, как с щёки девушки покидает румянец. Спрота встаёт. Восхитительно твёрдым голосом произносит, что Абатиса оказала ей великую честь, но увы, Спрота всего лишь новициатка. Ещё не монахиня. Ей многое предстоит узнать, дабы сравняться с праведными сёстрами. Она очень жалеет, что ей придётся остаться и годами учиться, прежде чем осмелиться взять на себя такую ответственность. Я тоже молилась, отвечает Мария. И мне было сказано, что особое сияние спроты затмит для монахинь безну её неведение. Все присутствующие видели это. Видели, как Спрота служит даже букашкам земным. И благодаря своему божественному сиянию она сегодня же примет постриг. "О нет!" возражает Спрота. "Я всего лишь червь, навозный жук. Я недостойна чести столь великой хозяйки приюта для прокажённых, должна стать монахиня, уже доказавшая свою силу." Наверняка суп-приоресса года, в силу праведности и опыта, лучше прочих подходит для такого служения. Года гордо вздёргивает подбородка от того, что о ней говорят с таким жаром. Как раз и место освободится, с улыбкой думает Мария. И нужно будет выбирать новую суп-приорессу. Мария восхищается хитростью Спроты, ловкостью, с которой та мысленно передвигает шахматы на доске. «Что ж, скромность спроты делает ей честь», — отвечает Мари. «Такое смирение и благородство. Но надо б напомнить, те, кто стремится возвыситься, будут унижены, а униженные возвысятся». На это спроте возразить уже нечего, и на ее глаза наворачиваются слезы. Те, кто любит ее... Сомнениям приписывают её слёзы благочестию. Незадолго до службы девятого часа в телегу грузят эль, вино, муку и прочие припасы, бельё, полотняные тюфяки. Поклонницы обступают с прото, радуясь её возвышению, да ещё столь стремительному. Под лиспротой садится худенькая служанка, похожая на серую мышь. После собрания Она подбежала к Мари с просьбой отпустить её со спротой. И теперь дрожит, краснеет волной от того, что сидит рядом с красавицей. Позже служанка с вытянутым лицом сообщит Руфи, что сразу же по прибытии спрота заперлась в задней комнате. Помолиться, крикнула она через дверь. Служанка сварила похлёбку, дожидаясь прихода первых прокожённых. Я обнаружила, что окно в комнате открыто, а из сарая пропала лошадь. Лебединая шея приходит к Мари, плача от злости. Кричать она не могла бы даже если хотела бы, но шёпот её куда страшнее. "Это всё ты", шипит старая подруга. "Ты и твоя безбожная гордыня. Ты не пожелала терпеть подле себя другую провидицу". «Ты избавилась от соперницы!» «Что за глупость?» — весело отвечает Мари. «Не я же открыла спроте окно. Не я же ударила ее лошадь пятками по бокам». Мари с горечью пишет родителям спроты, что монахиня их сбежала. Счастье еще, что отступницу не поразила проказа. Но, к сожалению, ее поразила мысль о собственной святости. А всем известно, что такие ложные мысли внушает сам дьявол. В ответ тишина. И становится очевидно, что родители прячут Беглянку, вдобавок забирают её приданое, которое Мари предназначила на содержание лепрозория. Возглавить приют для прокажённых вместо Спроты вызывается лебединная шея. Злоба её исякла, И старая подруга Марии вновь спокойно и молчаливо. Наедине лебединая шея признаётся Мари, что сестра её умерла от проказы. Мерзительно мучить тех, кто гниёт заживо. Большинству прокажённых приходится куда хуже, чем её сестре. Они страдают от непогоды, голода, ненависти людской. А сестру её любили и лелеяли до самой смерти. Лебединая шея обещает содержать несчастных в чистоте, сытости, любви и покое. Ты истинная святая, отвечает Мари, касаясь руки подруги. Лебединая шея улыбается. "Увы, я тнють не святая", возражает она. Простая старуха с жалостью в сердце. Весьма распространённая добродетель ласково, чтобы не обидеть подругу, Мария отвечает. Распространённые подобные добродетели могут считать лишь те, кто видит святость там, где её нет. В апрельские календы Мари просыпается в тишине. Так недвижим воздух сразу после того, как отзвенел и умолк колокол, и понимает, что Алейнора умерла. этой ночью всё вертится и Мари падает откуда из руки что держала её так долго лунный свет пронзает точно кинжал вокруг неё сёстры поднимаются ото сна молятся пекут хлеб и Мари слышит что она не одинока на свете но она уже саяющая одинока Порой жизнь лишается смысла. Мария лежит в своей постели, и собственное тело от чего-то кажется ей тюфяком, из которого вытрясли перья. Мария так и не узнала, кто же шпионка Леоноры. И это упущение теперь наполняет её злостью. Через неделю Мария обнаруживает себя за столом. Перед ней раскрыто письмо, подтверждающее смерть королевы. Тильда, прищурившись, глядит в счётные книги, но года смотрит на аббатиссу. Поднимает голову и принюхивается, точно гончая, учуявшая незримую боль. Всяк человек трава, вдруг произносит суп приоресса. И слава его, слава полевая. Трава засохнет, цветы увянут, но слово пребудет вечно. Голос её осекается. Она возводит глаза к потолку и Маринина видит свой кабинет за то, что он так прекрасен, что потолок его такой высокий, белый, без единой трещинки. Спасибо, года, говорит с удивлением Тильда. Но Мари не утруждает себя ответом. Наверное, девица позже Мари. После смерти королевы я слегка помешалась от горя. Ей рассказали, что она подняла и отшвырнула стол, раскидала рукописи, свечи разлила чернила, но Мари ничего этого не помнит. Проходя по клуатру, она размахнулась и так пнула кота, что тот перелетел через стену. Мари не стыдно. Она всегда терпеть не могла этого кота. В другой раз, считая монахинем, она вдруг умолкает и не мигая глядит в пустоту поверх их голов, да так долго, что можно медленно досчитать до сотни. Монахини ждут, ибо так она выглядит, когда её осияют видения. Но на этот раз Мари не слепит их своим сиянием и ничего им не говорит, а закрывает глаза. и валится точно дерево. Через несколько недель после смерти Алейноры внезапно вдовеет Вульфхильда. Несчастный случай. Птичье гнездо на крыше, шаткая лестница. Муж сорвался, упал на улицу, и его переехала телега с навозом, что быстро катило мимо. Мария едет к подруге, обнимает плачущую, целует в макушку. чувствуя, что печаль удваивает горе дочери её сердца. Вокруг толпятся дети в Ульфхильде. Мари молится с ними за них. Наконец девочки засыпают, а Ульфхильда всю ночь говорит о своей утрате, о своём любимом спутнике жизни, добрейшем человеке на свете. Мари слушает, но в глубине души чувствует облегчение от того, что Ульфхильда теперь понимает каково ей, что отныне Мария не одинока в своём отчаянии. Теперь Мария каждый день в любую погоду ездит верхом между службой 6 и 9 часа, под затяжным апрельским дождём и в майском тумане по полям по окрестностям обители, жалея, что нельзя пронизать лес. Мария мечтает о целодневных охотах, мечтает идти по кровавому следу туда, где прячется обессиливший раненый зверь. мечтает о бугаре победы, о горячей крови на руках. бедная лошадь плетётся вперёд. мари пытается облечь свою скорбь в слова, но это всё равно что хвататься за облако. вместо этого во время катания она размышляет о боге. он представляется ей сродни солнцу на небе. Утром восходит, ночью спит, беспрестанно обновляется. Тёплая, ибо изливает тепло и свет, и в то же время холодная и далёкая, ибо продолжает светить и тогда, когда люди, также наполняющие землю жизнью, умирают. Солнцу нет до них дела, оно не меняет своего пути, не прислушивается к земному гомону, не может остановиться. чтобы заметить жизнь человеческую. К нему не пристают наши нелепые росказни о нем. Оно мирно существует само по себе, лучезарное и бессмысленное. Лишь ангелы да святые заступаются за людей, кишащих в земной грязи, за этих дряных ничтожных созданий. Должно быть, вышним в их величии они представляются насекомыми, что корчатся, вопиют. но так тихо, что слов не разобрать. Проходит июнь. Июль. В августе на прогулке Мари замечает, что ручей, питающий их пивовароню и уносящий испражнение из уборной, высох от зноя. Мари в задумчивости едет вверх по течению ручья туда, где он скрывается в лесу. Даже над высохшим руслом густо переплетаются ветви кустов. царапают скорую лошади до крови. Бедняга вся в рубиновых капельках. Наконец, за кустом ежевики Мария видит лес, а в нём ближайшая тропа лабиринта. Ручей здесь искусно спрятан от глаз в туннелях под дорогой. Никто и не заподозрит, что он там. За дорогой Мария вновь ныряет в заросли ежевики, спускается в русло ручья, переходит на другой берег. Чаще такая густая, что Мари порой ложится на спину лошади, вытянув ноги назад, а толстой лошади приходится втягивать брюхо и с мучительным ржанием протискиваться меж деревьев, потом опять на дорогу. Храбрая лошадь за свою жизнь не дрогнув повидала немало кровавых сражений, но когда ей нужно в третий раз нырнуть в колючие кусты, она упирается Марии лестью и бранью заставляет её подчиниться, и лошадь уступает сильной воле оботтиссы. Ещё четыре полосы густых зарослей, ещё четыре дороги, и они выезжают из лабиринта. Деревья здесь высохшие, приземистые, почва сырая. "Должно быть, это земли короны", говорит себе Мари. Лошадь её оскальзывается в грязи. Привязав лошадь, Марис сбрасывает башмаки и идёт босиком, увязая в болоте то по щиколотку, то по колено. Наконец-то надоходит до пустоше столь обширной и странной, что Мари потирает глаза. На болоте, словно руки, царапающие низкое небо, торчат чахлые деревца. Высится зелёные и бурые камыши, виднеются кочки хилой травы. Взгляд цепляется за странную синюю круглую чашу, доверху выложенную камнем. В кончиках её пальцев занимается пламя, но не распространяется по телу, и непонятно, напишет позже Мари, было ли увиденное даром из рук Пресвятой Девы или видением порождённым моим собственным разумом. Но Мари видит, что место, на котором она стоит, осушат Там, где болотная влага сочится в грязь, чтобы стать ручьем, будут деревянные затворы с железными колесами, что поднимают и опускают ворота, и великая каменная чаша наполнится водой, превратится в пруд. А когда воды накопится достаточно, из чаши в любое время года будет течь ручей. В жаркие месяцы овцы будут пить в волю, уже не ведая жажды. будут заходить в воду по брюхо, чтобы охладиться. И к летним звукам обители добавится мелодия журчащей воды. Ручей будет скользить спокойно и непрестанно по своему руслу под пивоварней. И в обители даже летом будет свежий эль и мёд, тогда как теперь они довольствуются старым элем и прошлогодним вином. Ручей будет уносить вонь испражнений Видение это приятно, хотя возможно и не свято. Оно наполняет Мари жаром былых устремлений. Она создаст нечто полезное, пруд из бесполезного, из этого грязного зловонного болота, из этой пустоши. Пусть эта земля не её, но в Мари зреет злая решимость помериться силой с короной осмеливающейся существовать. хотя ту наком всё держалось, прибрал господь. Марисса крушила бы корону своими руками, если б могла. Сделать это возможно, говорит Аста. На её худом лице читается прежнее оживление, лишь паутинка морщин в уголках глаз выдаёт, как она постарела. Аста дрожит от нетерпения, подпрыгивает на месте. Так нельзя. возражает Тильда. Нельзя затапливать землю, которая нам не принадлежит. Это воровство. Но Мари уже набрасывает чертежи, и приорессу никто не слушает. Весть о новой затее в Ульфхильде встречает хмуро. Стройка тяжкое бремя, замечает она. И зачем обители расширяться? К чему поглощать новые земли? Мариня успокоится, пока не приберет к рукам весь этот слякотный остров, — кричит Вульфхильда. Она и так уже сбивается с ног. Богатство монастыря и так уже вызывает ярость. Этой зимой нищим раздавали шерстяные вещи, да такие хорошие, что и зажиточные домохозяйки не могут себе позволить. Те даже сетовали. Не след раздавать беднякам задарма то, чего не купить честным людям. Время не пощадило Вульфхильду. Долгие годы она разъезжала по делам обадства, ругалась, сносила чужую ненависть, упрёки и оскорбления, собирала деньги. Солнце палило её лицо, а новое горе состарило её ещё больше. Под глазами её набрякли чёрные мешки, странно обвисла кожа у губ, по душам и подбородком. С тех пор как она овдовела, повсюду возит с собой двух старших дочерей: Вулфхильду младшую и Хавису. Девушки стали её помощницами и взяли на себя ту работу, которая матери уже не по силам. От всех трёх исходит лёгкий душок охоты. Блестящая кожа их одеяний пропиталась запахом тел, лошадей, унылой погоды, торфа и сельской сырости, огромных собак. Ливицы держат их для защиты. Стоит Марии повнимательнее всмотреться в лица дочерей Вольфхильды, и у неё захватывает дух. Они как две капли воды похожи на мать в молодости. Те же слипшиеся чёрные ресницы, те же румяные щёки. Мы делаем обитель неуязвимой, говорит Мария так, словно это очевидно. Если настанет засуха и колодцы пересохнут, у нас всё равно будет вода. Ничто не нарушит обиход монахинь, как в уставе, самодостаточность. Не беспокойтесь, отвечает Аста. Затея не так велика. Мелочь по сравнению с тем, как мы строили лабиринт или дом абатиссы. Ульфхильда подаётся вперёд. Что-то копится в этом гновении. Воля управляющей готовится восстать против воли Мари. Остальные присутствующие в комнате сидят, затаив дыхание и не верят своим глазам. Неужели и грозной Мари найдётся достойная соперница? Но Года, ворвавшись в комнату, разряжает атмосферу. Мне пришлось утопить три помёта котят, сообщает она, заламывая руки. Жаль, но кошкам урок. нечего предаваться блюду. Года фыркает от смеха, потом оглядывается, спрашивает, что стряслось. Ощущение силы, копившееся в Вулфхильде, испаряется. Вулфхильда кивает, произносит устало, что выполнит волю Марии. Воровство у короны всё равно воровство. Чуть громче говорит Тилда. Мы ничего не воруем, отрезает Мария. Земля останется где была. Монахи не лишь ею пользуются. Тильда открывает рот, закрывает, вновь открывает. Ей не хватает смелости. Она закрывает рот. Они начинают. Из стенками наломни вырубают глыбы, везут на телегах на место, деревья срубают, корчуют пни. На болотистой почве сооружают помост, дабы вести работы. Первые глыбы засасывает грязь. Дюжины самых крепких монахинь молчаливо снуют, точно муравьи, и дело спорится. Вряд ли королевские шпионы увидят, чем заняты монахини. Для этого им пришлось бы вторгнуться в лабиринт или острым ястребинным глазом взглянуть на каменную чашу сверху. С крошечного клочка тропы, по которой почти никто не ходит, шаг вперед, шаг назад, и плотину заслоняют деревья. Но все-таки кто-нибудь может ее увидеть и донести, негромко говорит Вульфильда. И хотя обитель в здешних краях любят больше, чем короля, наверняка и тут найдутся его сторонники. Первым делом возводят стены по краям от чаши. Здесь будет дамба. А в обители плотнича и кузнечиха, наклонившись, рассматривают лежащие на земле чертежи. Звенит наковальня, молоты стучат весь день. Эхо наполняет холодный воздух. С неба сыплется снег и тает на телах работающих монахинь, пропитывает их хабиты. Марии каждый день ездит на стройку. возит горячую пищу, подбадривает монахинь. Она молится вместе с ними и порой, напрягая силы, остаётся таскать камни для внешней лестницы, ведущей наверх шлюза. Мари крепка, несмотря на годы, и тело её жаждет физического труда. После службы первого часа монахини собираются на работу. Ульфхильда их подгоняет, Морщясь, греет руки под тёплой рубахой, говорит: "Надо успеть до зимы. Воды в пруду по колено, потом по пояс, потом она доходит почти до верхнего края временной стенки, заменяющей своры шлюза. А сколько всего поглотила земля: травы, гнёзда редких болотных птиц, змеиные норы, бобровые плотины. Последний живой экземпляр редкого красного тритона. Он водится только в этом сыром месте. Потревоженный очнулся от спячки, и его кешки расклевала птица. Кривые деревья низкорослые и вековые, повидавшие римлян и викингов, наблюдают, как вода смыкается над их вершинами. По краям нового пруда мерцает лёд. Чтобы доставить створы шлюза туда, где их установят, Нужна четвёрка тягловых лошадей. Но монахиням повезло. Земля замёрзла, и тянуть груз не так затруднительно, как было бы месяцем ранее. Метель прерывает работу. Монахини возвращаются в тёмную уединённую обитель. Сперва с облегчением, как усталые лошади в уютное стойло. Но вскоре уют кажется им неволей. Хочется на воздух. Они смотрят на сосульки, свисающие с крыши, и думают о весне. Наконец, к приятному облегчению, погода меняется. Сверкающий морозный день. Снег покрыт такой прочной ледяной коркой, что по ней можно ходить. Монахини завершают лестницу. Работают быстро, чтобы не замёрзнуть. Устанавливают створы шлюза. Благодаря хитроумному изобретению асты, ворота поднимаются и опускаются легко и бесшумно. Аста велит привязать лошадей к временной стенке, удерживавшей воду. Кричит «Но!» И лошади рвут с места, ломают стену, и с шлюза с великим ревом бьет бурый поток. Аста опускает створ, и течение успокаивается. Даже в разгар зимы вода весело бежит по руслу, бурная, точно в паводок после весеннего таяния и дождя, течёт под дорогами и полями. А в дали на монастырском пастбище монахи, не заслышав рокот воды поднимут глаза, увидят, как по сухому руслу мчится пенный поток, с таким грохотом точно скачет галопом табун лошадей и закричат от радости. Вульфхильде стоит на вершине дамбы рядом с Мари и глядит на огромный серый матовый пруд. Мария окидывает взором окрестности. У неё получилось. Она выстроила плотину. Она перекрыла чашу и наполнила её водой. Мария ощущает сияние в руках, ногах, животе. Она чувствует себя королевой. попесы Римской. Вульфхильда тяжело дышит. Последнее время она часто кашляет, и чем дальше, тем хуже. Теперь вот хрипит. Мари смотрит на свою управляющую, берёт её за руку, замечает, как бледно её загорелое лицо, как исхудало крепкое тело. Ты здорова ли? с тревогой спрашивает Мари. и чувствует, что Вульфхильда пышет жаром. Приболела немного. Со слабой улыбкой отвечает Вульфхильда. Дышать больно. — Ты так много работаешь, — отвечает Мари. — Езжай-ка домой. Отдохни хорошенько. Мари посылает за Нест, наказав лекарки, явиться домой к Вульфхильде, иначе управляющая лечиться не станет и непременно уедет куда-нибудь по делам обители. монахини удаляются. По пути как могут латают дыры, проробленные в лабиринте. Весной они вернутся, посадят здесь кусты и деревья. В обитель они идут вдоль ручья. Монахини помоложе, вдохновлённые бурлящей белой водой своих трудов, поют и танцуют. Монахини постарше смеются и хлопают в ладоши. Келлар Шамамила, зная, что в этот день завершатся работы, сговорилась с кухарками, и вместе они зарезали и зажарили упитанную свинью, напекли маслянистых пирогов с луком-пореем, и, самое вкусное, сварили молочный суп с пряностями. Два дня Нест отправляет осторожные известия. Вульфхильда серьезно больна, но болезнь держится в ее легких. Дальше не идёт. На третий день Марии едет к Вульфхильде. На двор выбегает Нест, постаревший от усталости. Плечи её напряжённо застыли под лиушей. Без Биатрикс некому её успокоить. "Ох, Мария", произносит она. "Мне очень жаль, но к Вульфхильде нельзя. Больше всего ей сейчас нужен отдых". Ягнятся первые овцы. Года с помощницами ночует на пастбище в хитроумных домиках на колесах. «Не так уж тут неудобно», — говорит Года, когда Мари приходит ее навестить. «По крайней мере, не пахнет ногами и ветрами, как в дыртуаре». Суп приоресса привязывает еще мокрую, еще окровавленную шкуру, снятую с мертворожденного ягненка, К ягнёнку осиротевшему и дрожащий малыш тычется носом в новую мать, а та, обнюхав его, испускает в ополь, похожей на плач страдающей женщины. Висящая во влажном воздухе изморось сгущается в колкий дождь со снегом. Мари бредёт по грязи обратно в обитель. Думает о ягнёнке в шкуре мёртвого ягнёнка, гадает В чем смысл этого предзнаменования? В уборной она вытирается насухо, но потом, поразмыслив, велит приготовить ванну. Мари вспоминает Вульфхильду, как приятно было бы той опустить измученное тело в горячую воду. Мари понимает, что бессильно подать утешение Вульфхильде через собственное тело, но все же надеется, что чары... Её прародительницы Милюзины передадутся вот так, по воздуху, ведь фея тоже любила принимать ванну. Кто знает, какими невидимыми путями странствует волшебство. Из-за дождя темнеет рано. Не успели отслужить вечерню, как уже начался комплиторий. Мори ложиться, хотя ещё не устала. Тёмные мглы очятся, окутывает землю что-то сумрачное и большое крадётся, невидимое Мари. Дождь хлещет в окна. Мари лежит без сна и наконец слышит топот бегущих ног, отчаянный звон колокола. Она поднимается, догадавшись, что случилось то, чего она так боялась. Марина кидывает древний котиковый плащ. Она надевает его, разезжая по делам обадства, выбегает из дома и через сад мчится на двор. В темноте суматоха, кто-то вопит. Ручей вышел из берегов. Веланки кричат на своём трудном английском. Одна подходит к Мари, лицо её мрачно под капюшоном плаща и говорит: "Ох, индоигнятя загинут в векую сырь". Марив вспоминает о годе и монахинях, что ночуют на пастбище, и ледяная рука стискивает её сердце. Она велит Асти и трём крепким веланкам тотчас скакать к плотине, берёт поспешно зажжённый факел и со всех ног под тёмным косым дождём мучиться на пастбище. Она бежит, бежит, кажется, не добежит никогда, ноги её вязнут в земле. Наконец, она замечает на холме сгусток тьмы. Приблизившись, Мари видит, что это спасённые овцы. Монахи непо пояс в воде мечутся по затопленному полю, спасают оставшихся. Во мраке плывёт что-то белое захлебнувшаяся овца. Мари заходит в студёную воду по пояс, по грудь. Холод пронизывает её, мокрый хабит липнет к ногам. Марина ходит овцу, та стоит на мёртвой сестре, испуганно перебирает передними ногами. Овца в два раза крупнее ребёнка и неистово мечется, но Мари хватает её и относит на холм. В полумраке всё кажется тёмным. Вдалеке зажигают факел, мерцает бледная шерсть. На холме маячит облако овец, они жмутся друг к другу. Загораются новые факелы, и Мари видит Вода поднялась через чур высоко. Большинство монахинь на кроет с головой не выбраться. Они с плачем цепляются друг за друга. Силы у Марии уже не те, что раньше. Но она всё равно возвращается к овцам, вода ей по грудь. Берёт по одной подмышку и уносит на холм. Снова, снова, снова и снова. Уже по шею в воде. Мария держит над головой ягнёнка. Он обмяк. но дышит. Года рвется к ней в темноте. Простоволосая, без покрова, стриженную голову мочит дождь, глаза щелки. «Достаточно!» — кричит Года. «Достаточно! Мы уже потеряли достаточно! Не хватало потерять еще и Аббатису! Достаточно!» Марис слышит, как ее саму бьет дрожь. Изнутра к горлу подкатывает стон. Она не может его удержать. не может удержать зубы, чтобы не стучали. Мари кладёт голову годе на плечо, субприоресса обнимает её. Будет, произносит она на своём родном английском. Будет, спокойно. Успокой сердце, моя дорогая, моя матушка. Точно Мари испуганное телица. Холодные струи дождя стекают по её шее. Утро обнаруживает размеры утрат. Три дюжины овец утонули. С ними телёнок, слишком маленький, не доплыл до укрытия. И одной монахине вода попала в лёгкие. Дамбу сломали, сообщает Аста. На восстановление потребуется 3 дня. Бедных мокрых овец для безопасности перегнали в сад. Бессловесные, беспамятные твари весело тыкаются носом в корни яблонь, ищут гнилую падальцу. Ягнёнок в чужой шкуре волшебным образом уцелел. Он резвится в саду, точно и не изведал потерю. В обитель неожиданно приезжают три старшие дочери Вулфхильды: Вулфхильда младшая, Хависа и Мильбурга. Они стоят перед Мари бледные и угрюмые и ей от вины и скорби хочется заключить их в объятия если бы бог послал ей внучек это были бы дочери ульфхильды гордыня мари оставит их без матери мари ждёт оскорблений упрёков в том что их мать надорвалась на службе у мари но девушки обступают её целуют мари не понимает почему они до сих пор любят её Она не заслуживает их любви. Ведь Вольфхильде заболела из-за великой гордыни и самонадеянности Мари, из-за того, что Мари горевала о любимой. Мы осмотрели сломанный шлюз, говорят девушки. Тут явно не обошлось без королевских шпионов. И этим дело не кончится. Дальше будет только хуже, если не найти виноватого. Девушки просят у Мари позволения отыскать его. праведницам заниматься этим не след, а девушкам утешение, ведь шлюзы и дамба последние дела их матери. Затруднённое дыхание Вульфхильды день и ночь разносится по дому. Она опухла, взгляд у неё дикий. Им хочется улезнуть из дома, чтобы не спятить, поясняет девушке: "Они найдут тех, кто сломал шлюз и позаботятся о том, чтобы такого не повторилось. Если я позволю вам сделать это, отвечает Мари. Получается, я благословляю вас совершить грех от имени обители. Вулфхильда младшая улыбается. Клыки у неё такие же острые, как у матери. Вот оно, думает Мари. Темнейшая часть Вулфхильды живёт в её дочери. Вот и хорошо, говорит Вульфхильда младшая. А вы нас потом исповедуете. На завтра в разгар вечерни Мари бросает в жар. К магнификат её льняное исподнее насквозь пропитано потом. Ей кажется, будто макушка её дымится, от пищи мутит. Мария останавливает пробегающую мимо служанку с ведром грязной воды. И велит испуганной девице передать на конюшню, чтобы седлали лошадь, Мари нужно уехать. Она чувствует жар, зовёт её к Вульфхильде. Мари скачет в город. Ветерок приятно холодит её щёки. В сумерках город тих, все разошлись по домам к своим семьям, поужинать и лечь спать. Мимо галопом проносится кто-то. Лица в темноте не разглядеть. На подворье у Ульфхильды Мари бросает кому-то поводье и бегом поднимается в комнату, где теплится свеча. На лестнице Мари слышит хрип, точный железом она ковалню и понимает, что это дышит бедная Ульфхильда. Нест прижимает влажную тряпку к распухшему багровому лицу Ульфхильды, лекаркой изумлённо поднимает глаза. Правду говорят, вы волшебница, матушка, произносит Нест. Не иначе вас ветер сюда принёс. Я только что послала за вами Биатрикс. Ульфхильда с подушки в тревоге глядит на Мари. Дочери Ульфхильды держится в тени. Они тоже недавно приехали. От них ещё пахнет потом и лошадьми. На челке Хависы темнеет пятно. Милбурга забрызгало чем-то подол рубахи. Мари косится на них. Бледная Хависа мрачно кивает. Всё кончено. Мари кивает и вновь переводит взгляд на Вульфхильду. Марис бросает башмаки, забирается на кровать к стене, большие ступни её свешиваются с края. Она обнимает Вульфхильду. пытаясь забрать себе и ее боль. Вольфхильда дышит чуть легче, закрывает выпученные глаза. Дочери подходят ближе. Младшая, румяная красавица Иден, убирает волосы матери со щеки. Мари пристально смотрит на Нест. Лекарка сперва качает головой, но Мари не отступает. взглядом велит ей исполнить приказ наконец нист молча покоряется воле батиссы и выливает в кружку целый флакончик опия подносит губам вульфхильде белую тряпочку вытереть пролившееся но вульфхильда не проливает ни капли потому что мари гладит её по горлу и вульфхильда с закрытыми глазами задыхаясь выпивает кружку до дна Опи действует. Хриплое дыхание её замедляется. Вульфхильда младшая, лицо её непроницаемо, но щёки мокры, просит Марии исповедовать мать. И Мария исполняет просьбу, стараясь как можно чётче выговаривать слова. Свитая вода, которую она привезла в сосуде на своём теле, через чурк горяча от жара её плоти. После исповеди дочери Вольфхильды становятся подле матери на колени и кладут на неё голову. В комнате столько боли, что Мари почти не в силах её терпеть. Помогает молитва, но куда лучше помогают истории. Мари рассказывает девушкам, что когда их мама только приехала в обитель, её возненавидела другая аблатка Девчонка эта была в два раза её старше и гораздо, гораздо крупнее. Почти 2 недели она щипала Вульфи во время служб, сталкивала спящую с кровати, подставила ей ножку, девочка упала в навозную кучу и делала прочие гадости. Вульфхильда кротко сносила обиды, не пожаловалась ни разу, и все сочли её образцом смирения. Дочери улыбаются. Им ли не знать Вульфхильду? На деле же, — продолжает Мари, — ваша мама ждала. И однажды ночью, когда ветер выл так громко, что монахини не слышали собственный голос и не находили себе места, потому что полоумная сестра Гита встала во время чтения за легким ужином и уверенно заявила, «Сегодня полнолуние». В такие ночи оборотни рыщут волками и тяжело дыша заглядывают в окна к мирно спящим на своём ложе христианам. Со своей постели в виртуаре Ульфхильда увидела, что противная девчонка встала, зажгла огарок свечи и направилась в уборную. Ульфхильда прокралась за нею, босая, хоть холод был жуткий. Девица зашла в уборную, Вольфхильда неслышно достала подкову, которую заблаговременно припрятала в бурьяне, и просунула в ручку двери, таким образом заперев девицу в вонючем и грязном отхожем месте. Вольфхильда молча притаилась в темноте, а девица с криком принялась колотиться в дверь, но ветер выл так громко, что её никто не услышал. А когда у девицы догорела свеча, Вольфхильда взяла метлу и начала скрести по стене. Девица от испуга лишилась чувств. Вольфхильда вернулась в дортвар и легла спать. Полозамёршую беднягу освободило магистра. Она проснулась незадолго до утренни и увидела, что постель девицы пустует. Утром магистра выстроила облаток, спросила: "Кто совершил сей греховный поступок?" Вульфхильда вышла вперед и сказала тихонько, «Я?» «Теперь мы квиты». Магистра жестоко избила ее, но Вульфхильда не раскаялась. Дочери Вульфхильды рассмеялись. «Узнаю маму», — сказала Хависа. «Однажды я видела», — говорит Мельбурга, «как мама после доброго меда и орехового пирога, которым ее подчивали у арендатора». вскочила из-за стола и выпрыгнула в окно она догадалась что арендатор её отвлекает а слуги его тем временем увели половину овец на дальнее пастбище чтобы скрыть истинные размеры его богатства я тоже при этом присутствовала подхватывает вульфхильда младшая мама конечно же оказалась права а что случилось с той злой девицей спрашивает идан «Они с мамой потом подружились? Ведь на нее невозможно долго сердиться. Мы с сестрами видели эту монахиню?» Мари с улыбкой гладит Иден по голове. Она не говорит ей, что история кончилась печально, что через месяц бедняжка улегнула лошадь и проломила ей голову, и что Мари... Обычно она помнит всех своих дочерей. Она вообще помнит все. забыла имя этой девицы, так издевавшейся над Вулфхильдой. Свеча догорает. Нест зажигает новую. На лице её усталость. Иден спит, положив голову маминой грудь. Вулфхильда неожиданно испускает хрип. Её длинные ресницы слиплись. Мариза давив дыхание ждёт, когда Вулфхильда сделает вдох. Быть может, Лихорадочно соображает Мари и кладёт ладони на сердце Ульфхильды, направляет в её тело всю свою силу, быть может, каждая мысль, мольба. Вернись, просит она. Если пресвятая Дева ещё когда-нибудь явит Мари чудо, то пусть сейчас, пусть в лёгкие Ульфхильды вернётся дыхание, пусть кровь прильёт к её лицу, пусть глаза её откроются. Пусть огромные заскорузлые обожжённые солнцем руки вновь коснутся лица Марии. Но тишина не кончается. Страх оставляет Марии. Она убирает руки с сердца подруги. Что ж, думает Мария. Мою мать тоже не удалось вернуть. Несмотря на всю свою внутреннюю силу, Мария не умеет наложением рук воскрешать мёртвых Она смотрит на дочерей Вулфхильды. На лицах их, сперва у одной, потом у другой, читается понимание совершившегося. Мы встретимся с нею в будущей жизни, говорит Мари. Боль чересчур велика, чтобы в это не верить. Нечто возвращается в обитель. Дочери в горе ложатся спать. Мари всю утренню сидит над телом последней из женщин, кого она любила своим сердцем, а не заимствованным сердцем Абатиссы. Больше никого не осталось. Ни её матери, ни пятерых её тёток, ни Цицилии, ни королевы, ни Вольфхильды. Смеркается. Жар оставляет Мари, и она понемногу преображается. ни сияющих белоснежных одеяний, ни грозного голоса из облаков, лишь смерть дочери её сердца, да бесконечная тьма. Мари не раз доводилась молиться, но до сего дня она молилась, точно загадывала желание и бросала монетку в гладь вод. Это была смутная надежда, устремлённая наружу. Мария адресовала молитву не навязанной ей суровой Троице, о Богородице с лицом ее матери. Даже в молитве Мари проявляла строптивость. Теперь она понимает то, что давно было очевидно. Она вела жизнь праведную, воздерживалась от греха, говорила правильные слова, но в глубине души лелеяла мятежную гордыню. Самонадеянность Мари обернулась смертельной болезнью. Ульфхильды её неутолимая алчность поглотила дочь её сердца. Необходимость постоянно расширять обоадство, в котором она видела продолжение себя. Все её поступки отвечали на вопрос, что она могла бы сделать в мире, если бы ей дали свободу. И теперь, сидя подле мёртвой подруги, Мария отрекается от алчности, всегда зарявшей её изнутри. Она будет заботиться о том, что есть. Она выучится довольствоваться тем, что имеет. От человека столь чистолюбивого подобное покаяние потребует усилия воли, постоянной битвы с дьяволом в обличии самой Марии. Она отречётся от долгой борьбы с главной красой обители, она пожертвует самолюбием, скажет ему: "Нет. Какая же я старая и усталая, думает Мари. В то же самое утро, возвращаясь в печали верхом в ободство, на кратчайшее мгновение Мари видит парящего над деревьями огромного каменного орла величиной с гору. И хотя в чаще, где едет Мари, день тих и светел, Над резным орлом нависла черная грозовая туча в прожилках молний. Оперение резной птицы стремительно тает под ударами ливня. Клюв и глаза стекают серыми струями, точно сделанные из рыхлой пыли, а не из камня. Лошадь шагает вперед, видение исчезает, на небеса возвращается лазурь. Мари моргает, делает вдох. ей привиделась анжуйская империя могущество её подходит к концу всё что так кропотливо строила алейнора вот-вот рассыплется в прах мариса вздохом потирает руками усталое лицо разрушение постоянное состояние человечества говорит она себе потоп И великий ковчег, на котором спасли всякой твари по паре, лишь первый припев этой песни, что повторится снова и снова. Постепенно, раз за разом мир будет угасать, цивилизации одну за другой постигнет крах, и в конце концов дети Евы сгинут в апокалипсисе. Семь печатей, семь труб, семь ангелов, семь чаш. Земля треснет, и грешников ввергнут в озеро огненное. Этим озером, подозревает Мари, станут камни, почва и воды земные. Человеческая жадность и глупость раскалит их до бела, и они не пожелают доли держать на себе жизнь. Значит, так тому и быть. И Мари не сумеет этому помешать, даже если бы у нее достало. воли